на память. За окном уже snoют по своим утренним делам машины. Протискиваются по узким улочкам, утробно рычат, разбрызгивают по видавшему виды асфальту грязные лужицы. Он стоит в спальне перед зеркалом и аккуратно завязывает галстук. Слышит, как в дубовых ветвях копошится ветер, слышит все до единой проезжающие мимо машины. Слышит щебетание птиц и каждый скрип Каждый стон старого дома, его собственного. Он всегда был чувствителен к звукам и никогда не перестанет вслушиваться. Собираясь на свою преподавательскую работу, он подходит к спаленному окну, распахивает его, чтобы вдохнуть запах всё ещё моросящего дождя, проверяет, не рассыпала ли минувшая ночь по подоконнику маленькие золотистые тельца термитов. Давней привычка. Он стоит у окна, и наблюдает за отряхивающейся ото сна округой. На навес небольшого магазина велосипедов вниз по улице уселась пара корольков. По дороге разбросаны все еще опушенные листьями ветви. В окне дома напротив сереет силуэт соседской кошки. Неподалеку улицу переходит какая-то женщина, целеустремленно и немного спешно сворачивает по тротуару. Он возвращается в комнату и выуживает из шкафа пару носков. Садится на кровать, вызывая недовольный скрип пружин, но надеть их не успевает. Что-то останавливает его, будто кто-то дышит ему в затылок. Он встаёт, возвращается к окну и видит там её. Она стоит у небольшого, по колено заборчика и копается в сумочке. Затем достаёт конверт и засовывает его в почтовый ящик. собранный в пучок волосы, совершенно непримечательное лицо. В голове проносится мысль, что он успел застать её по чистой случайности. Он смотрит ей вслед, пока она переходит дорогу. Потом он покидает спальню и через парадную дверь выходит из дома. Он босиком преодолевает мощённую дорожку и открывает почтовый ящик. Конверт выпуклый и без марок. Он ищет её взглядом и находит Под навесом велосипедного магазина замерла на миг, чтобы поймать каплю воды в раскрытую ладонь. Он вскрывает конверт и вытряхивает его содержимое себе в руку. Старая фигурка Лего, маленькая пластмассовая ведьма. Дует ветер, мокрые листья липнут к тротуару. Она уходит так же быстро, как и всегда. Спархивает с бордюра, огибает ребристую крышку канализационного люка и перебегает дорогу, краем глаза проверяя, нет ли машин. Такая взрослая. На мгновение её заслоняет проезжающая машина. Затем она прячется под вуалью рыбьих теней, отбрасываемых ветвями, и сворачивает за угол. Он цепляется взглядом за подол её длинного платья, и она снова вырывается из поля его зрения. Ушла. оставила его. Редкое везение наконец увидеть её.